Раздел 2 Занимаемся тем, что важно. Теперь в вашем расписании и вашей голове стало чуть просторнее. Пришло время подумать, чем заполнить возникшее пространство. Другими словами, ответить на вопрос, к чему стремиться. Играть в долгую здорово, однако исход такой игры не всегда очевиден. Как же выбрать подходящую цель? А выбрав, направить на нее все время и силы. Обсудим это в следующих главах. Глава 3. Учимся выбирать цели. В западной культуре принято в первую очередь нацеливаться на денежную выгоду. Поэтому выпускники вузов нередко перебираются в юридические институты и бизнес-школы, не имея при этом четкого представления о том, что делать дальше. По сердцу все равно ничего не пришлось. Так хоть заработаю. Естественно, при таком подходе не обойтись без трудностей. Жадные до прибыли компании нередко начинают жульничать и наглеть, Жадные до денег люди способны порой проявлять бессердечие к близким. Годами позже такое непременно аукнется. Вместо того, чтобы искать выгоду, можно стремиться к чему-то более благородному, к некому жизненному смыслу, при условии, что вы четко для себя его определили. Для кого-то этот смысл будет заключаться в стремлении к чему-то высокому, для кого-то в том, чтобы проводить время с детьми или за любимым увлечением, для кого-то в постоянном поиске новых ощущений. Именно таким смыслом решила наделить свою жизнь Рукия Джонсон в 2006 году, когда узнала о том, что ее брата-второкурсника, который открыто участвовал в общественной жизни, убили. Желая почтить память о брате, Рукия решила сменить работу. И стала, как он прежде, работать в образовательной среде. Она запустила программу, в рамках которой помогала темнокожим ученикам получить медицинскую помощь, а также специальности в областях науки, технологии, проектирования и математики. В этом заключается смысл моей жизни, признается она. Я больше не могу представить свой путь иным. Случай рукии очень вдохновляет. Но что, если вы не совсем понимаете, к чему лежит ваше сердце? Не знаете, чем заниматься по-настоящему стоит. Как быть в таком случае? Выбирайте то, что нравится. Я постоянно получаю от читателей, самых разных, от недавних выпускников до опытных специалистов, Сообщения, в которых те жалуются, что никак не могут понять, в чем их страсть. Или цель, или предназначение. Эти читатели убеждены, а американская культура лишь подпитывает данное убеждение, что у каждого есть некое призвание, а задача любого человека — это призвание определить. Если же ты не понимаешь, в чем твое призвание, хотя бы примерно, то ты какой-то неправильный. Если вы до сих пор не знаете, на чем сосредоточиться, или вас, как человека эпохи Возрождения, тянет на многое разом, то предлагаю вам в первую очередь заниматься тем, что нравится. Именно это я и начала делать в 2006 году, когда запустила собственное консалтинговое дело. Одной из первейших моих клиенток стала женщина, которая стремилась стать вице-губернатором Массачусетса. Мне, как консультанту по маркетинговым коммуникациям, предстоял непочатый край работы. Стремление к такой должности, как ни прискорбно, требует неоправданных затрат. Ведь, честно говоря, вице-губернаторы никому особо не нужны. Другое дело, когда ты стремишься стать губернатором, сенатором или президентом. Такое стремление возможно превратить в по-настоящему зрелищное пиар-сражение. А вот о вице-губернаторах общество едва ли думает. Чем они там занимаются? Заменяют губернатора, когда тот заболеет? Как же в таких обстоятельствах привлечь к себе внимание? Пришлось разрабатывать хитрый замысел. Моя клиентка выступала в защиту окружающей среды, и мы придумали устроить тур на каяках по штату. Клиентка как бы сплавлялась по рекам, она как раз таким искренне увлекалась, и рассказывала местным журналистам, какую политику предлагает. К сожалению, тура на каяках не хватило, чтобы получить должность, однако он кое-что изменил, по крайней мере в моей жизни. Во время него я познакомилась с защитницей природы Мэрион Стоддарт, Она была одним из особых гостей в рамках тура. Мэриан тогда было почти 80. С короткими седыми волосами, с изборожденным морщинами лицом она плыла на собственном каяке. В 1960-е Мэриан вела успешную кампанию по очистке Массачусетской реки Нашуа, которая тогда была одной из десяти наиболее загрязненных рек в США. Эта личность невероятно впечатлила меня, однако после тура я почти думать о ней забыла. Но тут мне позвонила женщина по имени Сью Эдвардс. Она добровольно участвовала в нашей компании. «Постоянно думаю о Мэриан», — призналась Сью. «О ее жизни обязана снять фильм». Я согласилась. События жизни Мэриан вдохновляли, да и сама она была обаятельной. Но кто готов был взяться за такой фильм? У меня были некоторые связи в мире документалистов, и я предложила Сью поговорить с кое-какими людьми. Сью несколько следующих недель беседовала с тремя личностями, которых я ей посоветовала, и в итоге у нее начало что-то вырисовываться. И вот она вернулась ко мне и предлагает. Если она будет продюсером, готова ли я стать режиссером? Я никогда не снимала документалок, однако мысленно прикинула, что это похоже на создание текстов. Тебе нужно грамотно выстроить повествование и сопроводить нужные слова соответствующим изображением, чтобы увлечь зрителей. Прежде я работала журналистом, а потому прекрасно в таком разбиралась. Что важнее всего, я загорелась предложенной затеей и в итоге согласилась. В следующие три года я тесно сотрудничала со Сью и съемочной группой, которую мы набрали. Так мы и сняли фильм о Мэриан Стоддарт. Мы бесчисленные часы беседовали с Мэриан, подробно изучали ее жизнь, начиная с детства и заканчивая временем, когда она добивалась поддержки в желании очистить реку. Вот только был в ее жизни случай, который выделялся сильнее остальных. Мэрион тогда было 17, и она отправлялась учиться в вуз. Вот она подходит к двери, а мать дает ей напутствие. «Когда бы ты ни оказывалась на распутье, — говорит она, — выбирай ту дорогу, что интереснее». «Точно», — подумала я, когда узнала об этом случае. «Именно так и нужно делать. Мы почему-то уверены, что мыслить наперед — то же самое, что знать наперед» иначе как продумывать все заранее? Однако мы не провидцы, а жизнь зачастую непредсказуема. Не бывает так, что ты определился с жизненной целью, пусть даже достойной, в 20, и всю остальную жизнь предсказуемо к ней идешь. О своем истинном призвании могут не подозревать люди самых разных возрастов. Но каждый из нас находит интересным и увлекательным хотя бы что-то. Возможно, вам нравится фотографировать птиц. Казалось бы, какой в этом смысл? Но вам ведь это нравится. А значит, вы охотно в этом совершенствуетесь. И кто знает, быть может, однажды это принесет свои плоды. Вы найдете единомышленников, наладите полезные связи или запустите успешную компанию по сохранению местных угодий. Кому-то выбор в пользу интересного может показаться сомнительным. Разве это не значит строить замки из песка? Такое обычно доступно лишь тем, у кого много лишних денег. Мол, мечты не оплатят мне учебу в ВУЗе не закроют мне кредит. И это справедливо, если играть не в долгую. Однако игра в долгую по умолчанию не зависит от тех обстоятельств, в которых вы находитесь прямо сейчас. Ведь эти обстоятельства постоянно меняются. Если вас интересует какая-то деятельность и область знаний, не обязательно ради них тут же бросать работу. Наоборот, так делать, скорее всего, не стоит. Начинайте совершать небольшие шаги в желаемом направлении, и со временем они непременно окупят себя. Но что, если вы уже настолько измотаны каторжным трудом, что вас и не заинтересовать ничем? Что, если трудовая жизнь кажется вам беспросветной и нудной? Или вы растеряны? Или не знаете, с чего начать? Чем вы и без того занимаетесь? Порой достаточно обратить внимание на то, чем вы и без того занимаетесь. К примеру, если ваша лента в соцсетях забита красивыми снимками еды, то вы однажды вполне можете стать ресторанным критиком или открыть собственное кафе, или возглавить компанию-производителя пищевых продуктов. Если вы только и делаете, что слушаете и советуете подкасты, то почему бы однажды не запустить собственный? Или не найти работу в компании, которая их выпускает? Посмотрите, что привлекает и удерживает ваше внимание. Если вам интересно сразу и много то здорово. Почти любое увлечение заслуживает того, чтобы вы часик о нем почитали. Однако не спешите привязывать свое предназначение к очередному увлечению. Для начала посмотрите, куда оно вас поведет. Изучайте новую область постепенно. Общайтесь с людьми, которые уже обитают в соответствующей среде. Читайте связанные с вашим увлечением книги. Ходите к друзьям, которые занимаются тем же. Быть может, они даже разрешат вам поучаствовать в происходящем. Если изучать новые увлечения достаточно долго, те из них, что мимолетные, отсеются сами собой. Вдобавок посмотрите, не объединяет ли что-то ваше увлечение. Именно так поступила Ребекка Зукер, которая выяснила, что просто хочет в Париж. Какие только подработки она не брала, чтобы свести концы с концами во французской столице. Я преподавала английский, помогала заполнять заявления в бизнес-школы, собирала данные для тех, кто проводит собеседование в лондонских банках. Учила выступать с докладами и выступала знатоком в куче иных вопросов. Постепенно, в череде всевозможных подработок, она отметила закономерность. Я поняла, что мне по душе помогать окружающим. Наконец, отыскав работу в какой-то компании, Ребекка начала заниматься профессиональной подготовкой и повышением квалификации сотрудников. Вот что она вспоминает. Ко мне в кабинет приходили все, кто столкнулся с трудностями на работе. Я всех выслушивала и расспрашивала. Осознав, что именно радует ее больше всего и к чему ее естественным образом тянет, Ребекка решила стать бизнес-тренером. Год спустя она открыла собственную фирму. Констанс Дирекс начинала свой трудовой путь в качестве брокера в инвестиционном банке Мэрил Линч. Однажды она задалась вопросом почему люди настолько неграмотно распределяют денежные средства. Все мы знаем главное правило инвестора — покупай дешево, продавай дорого. И при этом даже сообразительные люди постоянно делают прямо противоположное. Либо в ужасе продают активы, стоят ценам рухнуть, либо жадничают и спешат приобрести бумаги по очевидно завышенным ценам. Я каждую неделю по несколько часов проводила в книжном. Ходила туда-сюда между книгами о принятии решений и психологии, признавалась она мне. Констанс обожала сердечно общаться с клиентами своей компании, однако то и дело искала ответ на свой вопрос. В конце концов, она поняла, как объединить две области знания — вернуться в ВУЗ и получить степень в психологии. Решиться на подобное было непросто. «Я ставила под угрозу финансовое благополучие семьи», — вспоминает Констанс. «В банке ей платили хорошо, однако учебу на очном отделении нельзя было совмещать с такой работой». Но, прислушавшись к своим предпочтениям, Констанс осознала — нужно решаться. Сегодня она успешный консультант и автор книги о психологии и руководстве. Определить, что тебе действительно по душе, бывает непросто, однако порой достаточно понаблюдать за собой и отметить, чем ты и без того иногда занимаешься. Тогда, возможно, на тебя с озарение. Вспомните, с чего все начиналось. Я творец рассказывала мне Сара Фейнголд, а в юридический институт пошла, потому что хотела помогать таким же творцам. Но замысел привел к неожиданному исходу. Выучившись, Сара устроилась в небольшую компанию в северной части штата Нью-Йорк. Она разрабатывала предложения, заключала договоры и работала над сделками по недвижимости. Сара очень выросла как юрист, однако счастья не испытывала. При этом в свободное время Саре очень нравилось изготавливать украшения — подвески, сережки, кольца. Несколько месяцев она делала их просто так, а спустя некоторое время начала продавать на новом тогда сайте Эдси. Однажды Сара изучала сайт и вдруг осознала, у него ведь нет своего юриста, а я как раз хотела помогать творцам. И вот спустя какое-то время Эдси заявил о смене политики. У Сары возникли вопросы. Кроме того, она готова была поделиться некоторыми советами как юрист. Поскольку компания-владелец еще не разрослась, Саре удалось дозвониться до генерального директора, Роба Калина. Они какое-то время мило побеседовали, и тут Сара решила попытать удачу. Она купила авиабилет и отправилась в Нью-Йорк проситься на работу. Поступок был дерзким, ее там никто не ждал. «Я сказала, что хочу пройти собеседование», вспоминает Сара. калин ответил, что занят, однако не сумел устоять перед настойчивостью Сары и в итоге согласился принять ее. Та объяснила. «Я сама продаю через ваш сайт, а потому знаю, что необходимо пользователям. Уверена, благодаря мне ваша компания только возвысится. Только посмотрите, насколько безупречно я вам подхожу». Мало было этого, так Сара еще и готова была приступить к работе с ходу. Он упомянул несколько юридических вопросов, что его волнует, и я тут же пообещала с ними разобраться. кален нанял ее, не задумываясь. «Все тогда полагали, что я страдаю ерундой», — вспоминает Сара. Зачем бросать надежную и достойную должность? Но Сара училась на юриста не за тем, чтобы обеспечить себе спокойное будущее. Она училась, чтобы помогать таким же творческим людям. Ей было интересно именно это, и ради этого Сара была готова идти до конца. Если вы не уверены, на чем сосредоточиться, или полагаете, что вас уже ничем не заинтересовать, попытайтесь вспомнить, что вдохновляло вас в самом начале трудового пути. Порой достаточно вспомнить, почему мы вообще выбрали ту или иную стезю. Забудьте об окружающих. Бывает еще и так, что мы вроде представляем, чего хотим, но боимся ошибиться. Именно такое случилось с Ти-Джей Вагнером, офицером, с которым я познакомилась несколько лет назад. Я годами помогала международной сети Делойт в ее инициативе, призванной помочь обществу. Инициатива носила название «Core Leadership Program» и была нацелена на то, чтобы помогать военным продумать перед отставкой, чем заниматься дальше. Я более 20 раз читала знаковую речь о том, как найти себе новое применение. Но в один из вечеров случилось нечто особенное. Было уже поздно, около 10 вечера, и почти все разошлись. Я сама готовилась уходить, но тут один солдат, что задержался, бросился ко мне. «Могу я спросить у вас совета?» Ти-Джей прекрасно понимал, чем хочет заниматься, но именно это его и пугало. «Мне кажется, лучше придумать что-то другое», — признался он. Осенью Ти-Джей собирался учиться в бизнес-школе, однако до тех пор оставалось еще девять месяцев. Он мечтал поступить в парусную школу, обновить шкиперскую лицензию и летом поводить какой-нибудь корабль из Греции в Хорватию. И все же он очень переживал. Я боялся, что из-за этого у меня будет огромный пробел в резюме. Вспомнит он позднее. И правда, не писать же о том, что ты целое лето на корабликах плавал. Разве это впечатлит работодателя? Так что, может, беспарусная школы Подходил к концу длинный вечер, в течение которого я беседовала едва ли не с полусотней бойцов, уверенных, способных, толковых. Однако ти от них отличался. Он смотрел на жизнь иначе. «О таком приключении мечтает каждый», — ответила я. «Работодатель узнает о том, чем вы занимались, и позавидует. В итоге вы ему даже лучше запомнитесь. Так что отправляйтесь в плавание». И он отправился. Ти-Джей записался с лучшим другом на курс, что проходил на Филиппинах. Потом поступил в парусную школу в Малайзии, а затем в Хорватскую морскую академию. Заключительный экзамен Ти-Джей сдал безупречно. Лето он провел в качестве шкипера на Средиземном море, По словам Ти-Джея, это лучшая должность в мире. Такое приключение не может не привлечь внимание Почти любой работодатель, заметив подобную строчку в резюме, наверняка вчитается и заявит, какой любопытный парень, пусть приходит на собеседование. Освоив навыки мореплавателя, Ти-Джей в бизнес-школе записался в парусный клуб, где обнаружился полный бардак. Ти-Джей быстро сообразил, что нужно взять все в свои руки, и уже вскоре стал руководителем клуба, в который набрал больше полусотни человек. Летние морские приключения стали для него настоящим козырем в общении. Ему было о чем поговорить с однокурсниками, было что обсудить с представителями парусных клубов из других бизнес-школ, было чем покорить выпускников, которые до сих пор состояли в клубе. Отправиться в плавание по Средиземному морю — решение не из обычных. Однако для ти это решение было верным. Он выгодно отличился тем, что, вопреки расхожим представлениям, избрал собственный, особенный путь. ти решил играть по своим правилам, и благодаря этому не только выделился, но еще и стал маяком для других людей, которым так не хватает приключений в собственной жизни. Растите над собой. Когда будете определяться со своими стремлениями, вам наверняка поможет еще один прекрасный вопрос. «Каким человеком вы хотите быть?» Я пришла к нему благодаря мюзиклу «Гамильтон», слова и музыку, к которому написал Лин Мануэль Миранда. Моя подруга Алиса Кон просто обожает этот мюзикл. Аж восемь раз смотрела его в Бродвейском театре. Однажды Алиса узнала, что у Миранды есть еще одно творение — курс «Фристайл Лав Суприм Академи», на котором учат читать рэп на ходу под битбокс. «Я даже разбираться не стала», — вспоминает Алиса. Просто сказала «запишите меня». Однако попасть на курс было непросто. Группы и без того были забиты до отказа, а потому оставалось только записаться в лист ожидания. Когда Алису, наконец, приняли, обучение постоянно приходилось откладывать. Вечно было некогда. Я тянула и мешкала почти год. Но дело было не только в расписании. В ее голове постоянно бился страх. «Я опозорюсь, я не справлюсь, я не смогу, все будут смеяться». Я будто возвращалась в детство, где меня задирали и высмеивали. Она с трудом заставила себя посетить первое занятие. Помещение, где проходил урок, было в основном заполнено мужчинами на 20 лет младше. Алиса в очередной раз убедилась, здесь ей не место. Три часа она занималась и понимала, у меня не получается. И вот пришло время великого представления. Нас поставили в круг, и каждый по очереди должен был прочесть что-нибудь. Любую тарабарщину, причем без исключения, на глазах у всех. И в первый раз я пропустила ход. Я буквально не смогла ничего из себя выдавить. Мне было так стыдно. Но тут ее осенило. Я ведь пожелала записаться на курс, в том числе и за тем, чтобы преодолеть свой стыд. Во мне была творческая жилка. Осталось дать волю воображению. Так я и поступила. Когда пошел второй круг, Алиса собралась с духом и подключилась к занятию. Восемь недель спустя она преодолела заключительное испытание, выступила со своей импровизацией на сцене перед шестью десятками слушателей. Не сказать, что вышло хорошо, даже наоборот, признается она. Однако важнее было то, что я старалась, и зрители это оценили. Курс закончился, а Алиса продолжила читать рэп. Подруга написала Алисе текст о том, как та обучает руководителей стартапов. Потом Алиса записала трек и сняла к нему любительский клип на айфон. Всегда есть тысячи поводов отказаться от чего-то непривычного. Причем поводы эти всегда веские и убедительные. Но нам будет некогда, и у нас будут дела ровно до тех пор, пока мы сами не возьмем себя в руки. Играть в долгую — значит признавать, что быть во всем лучшем невозможно, а потому не страшно порой позориться, чтобы затем расти над собой. Дерзайте. Как же часто мы всеми силами избегаем разочарований и боимся лишний шаг ступить — Раз есть возможность потерпеть неудачу, зачем вообще пытаться? Мы не мечтаем стать генеральными директорами, ведь, вернее, нацелиться на должность управляющего или помощника заместителя руководителя. Бывает и по-другому. Мы стараемся мыслить масштабно, но стремимся не попасть в чарты, а лишь раз в неделю устраивать концерты в ближайшем баре. Суть игры в долгую в том, чтобы понимать, безумные стремления кажутся безумными только сейчас, и однажды это изменится. Если заставить себя довести свою мечту до крайности, то есть ответить на вопрос, каким я представляю самый успешный успех в собственном понимании, то получится выстроить наиболее честный маршрут в будущее. Возможно, путь займет 5 лет, или 10, или 20 Но какая разница, если это время пройдет так или иначе, вне зависимости от того, будете ли вы что-то предпринимать? Если цель кажется вам достойной, то почему бы не поставить ее перед собой в полноценном виде, а не в урезанном, во имя защиты самолюбия? Крупные цели могут пугать до оцепенения. Тут поди пойми, с чего вообще начать однако крупные цели которые сопровождаются небольшими но последовательными усилиями способны привести нас к чему то по настоящему великому даже если жизнь будет очень против как попасть в карнеги холл есть такая штука когда спрашивают как попасть в знаменитый концертный зал карнеги холл ответ один практиковаться однако выяснилось что есть и другой путь карнеги холл позволяет физическим и юридическим лицам арендовать помещение для частных мероприятий Когда Мэри Инконтрера узнала об этом, то пришла в восторг. «Музыкант может получать общественное одобрение на различных уровнях», — рассказывает она. «Попасть в Карнеги-Холл значит получить высшую степень одобрения. Даже если ты арендуешь его сам, ты все равно показываешь, что достиг определенного уровня в своей деятельности. Шутка ли? Собрать столько зрителей, да еще найти деньги на аренду». «Сколько стоила аренда?» «Чуть меньше 6 тысяч долларов». Мэри вспоминает. «Я подумала, окей, потяну, бывает и дороже». Но это, к сожалению, было только началом. Затем пришлось заплатить еще 15 тысяч на расходы, связанные с мероприятием», — рассказывает она. «За любой труд, в том числе на сцене, за билеты и так далее, приходилось платить дополнительно. Нужен реквизит? Плати специалисту по реквизиту. Нужен микрофон? Плати еще. Нужна съемка? Заплати взнос за видеосъемку». И это Мэри еще не перешла к самому важному. Нужно было еще заплатить собственным музыкантам. и того она потратила 40 тысяч долларов. Внушительная сумма даже для богача. А для Мэри, которая вместе с кошкой вела скромное существование в однокомнатной студии вдали от Бруклина, эта сумма была просто неподъемной. За один вечер я должна была выложить почти в три раза больше, чем заработала за прошлый год. Однако музыканты в её группе так хотели выступить, а сама мэрия уже начала копить деньги на мероприятие В итоге Мэри решила, в лепёшку расшибусь, а найду способ устроить концерт. Она месяцами писала заявки на гранты и обращалась к отдельным благотворителям. Она даже использовала накопления, полученные благодаря недавно найденной подработке в качестве консультанта по социальным сетям. Вот что она говорит о сборе средств. На моём пути бывали невероятные взлёты, чудесные победы, после которых я восклицала «Боже, теперь всё точно наладится». А потом случалось такое, что я думала «Нет, я ни за что не справлюсь. Я буду выплачивать стоимость выступления до конца своих дней. Я останусь без гроша, я лишусь жилья». Но ничего такого не случилось. Мэри поставила перед собой дерзкую цель и боролась до последнего, благодаря чему всё-таки собрала достаточно средств. Мне кажется, ничто в жизни не далось мне настолько тяжело признается она. Прошли годы, а она до сих пор рада своему достижению. По ее словам, выступление в Карнеги-Холл — это успех, которым я без зазрения совести могу хвалиться, тем самым привлекая внимание. Люди, когда слышат о таком, приходят в восторг. Слишком уж часто мы окидываем взглядом себя нынешних и думаем, «Ну и чего я добьюсь?» Вопрос нужно ставить иначе. Отталкиваться исключительно от нынешнего положения дел значит ограничивать себя будущего. Как можно судить по примерам Мэри и Луиса, порой необходимо ставить перед собой недостижимые цели, которые кажутся безумными, ведь ничто не способно вдохновить и окрылить вас в той же мере. Тратить время и силы на то, что нравится, значит вкладываться в собственное будущее. Никто не знает, что ждет его в будущем. Но в этом и загвоздка. Играть в долгую — значит, готовиться к неопределённости. Кто знает, вдруг вам подвернётся чудесная возможность, а вы как раз всё это время готовились. Мэри, к примеру, после выступления превратила подработку в группе в полноценную интернет-консалтинговую деятельность, благодаря чему потом создала собственный мюзикл и выпустила пилотную серию шоу. Вы, пока слушали главу, наверняка наметили себе возможные цели или, по меньшей мере, начали о них задумываться. Но как определить, какие из них вернее всего — Какие из них поставить на первое место? И как заранее удостовериться, стоят ли они того? К счастью, мы вскоре ответим и на эти вопросы. Запомните, мы привыкли выбирать то, что приносит больше денег. Однако выбирать в пользу прибыли зачастую значит жертвовать собственными предпочтениями. Другое дело, что не все четко свои предпочтения осознают. Как понять, что тебе нравится? Можно обратиться к себе и задать несколько вопросов. Может быть, я и без того порой занимаюсь тем, что мне по душе. Вспомните, чем вы занимаетесь с радостью, по собственной воле. Это занятие, скорее всего, и указывает на ваши предпочтения. Почему я выбрал ту или иную стезю? Вспомните, что изначально привлекло вас к тому, чем вы занимаетесь теперь. Как перестать отвлекаться на мнения окружающих? Путь к цели не обязан быть прямым и ясным. Вы не должны отказываться от своих предпочтений только потому, что они непонятны окружающим. Каким я хочу быть человеком? Решите, что позволит вам вырасти над собой в личностном смысле. Какую дерзкую цель я могу перед собой поставить? Не ограничивайтесь тем, что доступно вам прямо сейчас. Думайте о том, чего вы хотели бы добиться в будущем.